«Эпилог. Готово?» Папа крепко сжал мою ладонь, еще раз оглядев меня. Я тоже посмотрела на себя в зеркало. Белоснежное воздушное платье с кружевной невесомой тканью на плечах и небольшим декольте. Более плотный корсет на талии делал ее совсем узкой, в чем еще больше помогал объемный низ. Более простой спереди, но шикарным, Расшитым жемчугом шлейфом, подол был длинный, скрывал туфли, но не мешал идти. Опасности, что я наступлю на платье и навернусь, не было. В ушах платиновый с бриллиантом серги в виде снежинок, такая же диадема удерживала прическу, собранную впереди и ложащуюся волнами на затылке. До сих пор не понимаю, как мастеру удалось справиться с моими торчащими во все стороны кудряшками. «Блин, даже не верилось, что это действительно я, Алина Ковалева из маленькой деревушки Малинка. Если передумала, только скажи». Папа за улыбкой прятал волнение и надежду. «Тут же сбежим, не родился еще парень, достойный моей малинки». «Ты же вроде мечтал меня побыстрее сбагрить». «Да уж, бойся своих желаний и все такое. Еще выходить к этим пафосным рожам. Да простят меня наши новые родственники. И церемония забугорная». «Не ворчи!» Я толкнула его плечом, а папа тут же меня обнял. «Если перестану, то разрыдаюсь, а мне не положено». Он мазнул ладонью по глазам. Надо было запретить тебе взрослеть. Мой недочет. В громадную комнату, именуемую спальней, вошел Ян. Он глянул на меня и тепло улыбнулся. Все уже ждут главное украшение. Готово? Нет, ответил за меня папа. Она передумала. Ян понимающе улыбнулся. Время сбежать еще есть. Но боюсь, жених устроить самую масштабную погоню во всех мирах. Так что...» «Понял, понял», – проворчал папа и, встав рядом со мной, выставил локоть, который я немедленно обвила рукой. «Последние мгновения, пока я главный мужчина в твоей жизни». «Ты всегда им останешься», – я улыбнулась, но папа скривился. «Да-да, рассказывай», – «Сколько раз ты про Марка в день вспоминаешь? Миллион? Или это я преуменьшаю?» Он кисло улыбнулся. Пройдясь по коридору, спустились по широким раморным ступеням лестницы с позолоченными перилами. Помнится первый раз, когда увидела, чуть челюсть не отпала. Вот что значит, красиво жить не запретишь. Миновав двустворчатые белоснежные двери, мы оказались на заднем дворе замка. Естественное ограждение в виде скал отгораживало от соседей. Если таковые вообще были. Изумрудная поляна, идеально выстреженная газоном, утопала в разноцветных фонариках, спрятанных между травинками, и, казалось, я шла по дороге звезд. По обе стороны этой тропинки сидели гости. Почти все со стороны Волковых, Был даже Арс и шаман. Встретилась взглядом с Элеонорой. Получила царственную, но благосклонную улыбку. «Интересно, я когда-нибудь научусь улыбаться так же?» Когда на заигравшую музыку обернулся Макс, его глаза стали настолько громадными, что даже все персонажи аниме разом проиграли. Он приложил ладонь к груди, а после запрокинул голову назад изображая смерть от любви. Не удержавшись, я тихонечко хихикнула, а после посмотрела вперед и обмерла. Там, на краю сада, который обрывался перед морем, стоял мой принц, точнее князь. Неважно, главное мой. Насыщенно черный костюм оттенял сверкающая белизной рубашка. Смотрел на меня золотисто-карими глазами так, «Будто я привидение, которое вот-вот растает в воздухе». Справа увидела маму, она не плакала. Напротив сияла и выглядела гордой, словно это я оказала честь тем, что решила выйти замуж за Марка. Впрочем, мама на него злилась до сих пор. Что ж, по крайней мере, обе мамы недолюбливают выбор своего ребенка. Милена вообще не пришла. Не могу сказать, что я сильно расстроилась по этому поводу. Доведя меня до Марка, отец остановился и, протянув мою руку, как можно громче произнес «Отдаю тебе главное сокровище, так что постарайся доказать, что ты ее достоин, Марк Волков». Приложу все усилия. Он вежливо поклонился и снова взглянул на меня. «Ох, какой взгляд!» «Интересно, о чем он думает?» «О том, что это сокровище ценнее всего на свете. Потрясающе выглядишь!» «Теперь мне так выглядеть всегда?» Я улыбнулась и сжала ладонь Марка, отпуская папу. «Спать в этом будет не очень удобно». «Ты собираешься сегодня спать?» С невинной улыбкой уточнил Марк. «Ну, сначала поесть, само собой, а потом баиньки». Я хлопнула ресницами. Или у тебя другие планы? Посмотрим, как пойдет. Вдруг захочется сбежать и погулять по побережью океана, например. Тогда платью придет зверёк-песец. Я посмеялась. Оно на один раз. Пусть это будет первая и последняя свадьба. Ответить не успела. Возникший будто из ниоткуда Владимир встал перед нами. «Алиночка!» как волк и как глава стаи, точнее, бывший, Я знаю, что значит отыскать истинную, как и знаю, что такое утратить ее. И то, что ты все же осчастливила моего сына своим согласием, это считай разрешение на его возможность жить дальше». Я опустила взгляд, чувствуя, что краснею. Шутка про то, что я еще могу выйти замуж за Макса, застряла в горле особенно когда я снова встретилась с глазами Марка, большими, яркими и, кажется, счастливыми. Ну и ладно, глупая была шутка, да и не нужен мне никто, кроме него. Никаких клятв, как в фильмах. Только короткая, но настолько горячая и искренняя от Марка. «Моя истинная, моя жизнь, моя малинка». Кольцо я надевала под общее завывание стаи и слезы украдкой от родителей. Потом меня закружило море цветов, улыбок, поздравлений. Несколько раз на танец приглашал Макс, но Марк не разрешил ни разу. Уже давно стемнело, а веселье было в самом разгаре. Я была словно пьяна от атмосферы праздника и счастья. Единственное, что его омрачало – Жалобно журчащий желудок. Я не ела со вчерашнего дня, а до праздничного стола так и не могла добраться. Закрой глаза, сказал Марк в мыслях. Я, забыв повипендриваться, починилась, почувствовала знакомый рывок. Марк прижимал меня к груди уже не страшно. Голова закружилась, а потом воздух резко стал жарким, влажным и соленым. Уши заложило от ветра, а сердце застучало быстрее. «Всё, открывай!» «Знаю, ты об этом мечтала полдня точно!» Я распахнула глаза. Первое, что бросилось – старая лампа, стоящая на огромном клетчатом покрывале. Примерно половину его занимали разные тарелки закусками, салатами, угощениями, фруктами. Вокруг пятна света». Белый будто молоко-песок, а за ним кажущееся малиновое море. Или это океан? О, блин!» Я закрыла лицо ладонями. «Марк, это лучший подарок!» «Сейчас говорю с полной ответственностью». Я наклонилась, схватила нарезанное колечко колбасы и подняла его, говоря тост. «Ты лучший муж во всех мирах!» «Пытаюсь соответствовать», — склонил он голову присядь, поешь, знаю, что голодная. Только после тебя, о мой муж. Я сделала преувеличенно покорный поклон, хотя уже засунула колбасу в рот. В стае же первым вожак ест, да? Я поел, пока выбирал тебе самое вкусное, усмехнулся он, но тоже стянул с тарелки какую-то хитроумную закуску. А еще мне подсунули бутылку из первой партии малинового вина. Но ты понимаешь, кто стоит за этим предприятием. Хотя...» Он обвел взглядом горизонт. «Меня и без него покачивает. Это ты виновата». «О да, я виновата!» Сощурила глаза и тоже пригубила вино, после чего потянулась к Марку за поцелуем. «И знаешь что?» Лукаво прикрыла ресницы. Не собираешься на этом останавливаться. Сперва поешь. Он назидательно поднял палец. Тебе надо много сил. В моем видении наш первый сын был очень активным. Значит, и тебе нужно больше энергии. Ничего себе! Только пригласил поужинать, а я уже тебе сына. Отвлеклась, чтобы отправить в рот бутерброд с беконом. долфна Рафить! «Хотя оно того стоит!» Не дожидаясь ответа Марка, я потянулась за куском пиццы, но едва поднесла его к рту, с него мне на платье ляпнул громадный кусок грудинки. «О, блин!» Я быстро убрала его, попыталась промокнуть салфеткой, но ярко-красное пятно соуса никуда не делось. «Мое платье! Мое идеальное сказочное платье!» Я зажала рот ладонью. «Нет, Марк, мы ошиблись. Я не твоя истинная». Он в этот момент тоже что-то жевал и прикрыл рот кулаком, подавляя смешок. Ещё и издевается. «Уверен, его еще можно спасти». Серьезно кивнул он, проглотив закуску. «Снимай». «Ага, я еще не настолько наелась, чтоб готова была к детям». Я снова продолжила тереть. «Нет». Нам точно не быть вместе. Ты – альфа-волк, а я – альфа-свинья. Поздно. Ты уже сказала «да». Пути назад нет. Развод через поединок на смерть, Посмеиваясь, заявил Марк, устраиваясь на одеяле и тоже стаскивая себе пиццу. Можем подраться прямо сейчас, но учти, я порву твое платье и переживать будет не из-за... Кусок оказался настолько сочным, что сложился пополам, а после смачно шлепнулся на белоснежную рубашку Марка. Князь изогнул бровь с таким видом, будто ждал, что пицца вскочит и принесет миллион извинений, и исчезнет вместе со следом своего падения. Кусок притворялся мертвым и не двигался. «Всё же мы истинные, но не волки, а поросята». Я звонко расхохоталась. «Так что... сами раздевайтесь, князь!» «Ну и ладно, мы же все равно потом купаться пойдем. заодно и постираем. К тому же второй раз нам эти наряды не пригодятся». «Что? А если в театр?» «Платье вполне можно немного подшить и надеть еще пару раз!» Возмутилась я такой расточительности. А еще оно отлично подойдет для косплея свадебного наряда Ями перед тем, как Инигаши расстроил свадьбу». «Я не понимаю, о чем ты говоришь, но...» «Расстроенная свадьба» звучит не очень хорошо. Марк вздохнул и поднял с рубашки кусок пиццы. «Покажешь мне эти глазастых ваших?» «Ты...» «У меня даже дыхание перехватило». «Правда, хочешь посмотреть?» «Ради меня?» «Да, но обещай не смеяться, если я буду задавать слишком много вопросов, пока пойму, что к чему». Он собирался взять салфетку, посмотрел на пятно и, пожав плечами, вытер пальцы о рубашку. «Люблю же!» «Марик!» Я не смогла сдержать эмоций и крепко обняла его, счастливо зажмурившись и плевать на испорченные наряды. «Ты самый лучший!»